Глава седьмая. «Поющие камни». Он и поцеловал, то есть прикоснулся к губам мягко, нежно и в то же время уверенно, властно. «Захочешь сбежать, не выйдет». Воздух вмиг исчез из легких, а по телу побежала непонятная слабость. Ладони ядхи на плечах жгли похлеще раскаленного огня, «Духи небесные! Человек ли рядом стоит?» Однако тихий звук в дверь прервал поцелуй, не дав прочувствовать его полностью. Ядха с разочарованием оторвался от аларет «Судя по выражению лица, тому, кто пришел, придется несладко. Убью!» Одними губами прошептал он. Медленно обернулся и направился к двери. Ларет глубоко вздохнула, приходя в себя. «Что это еще такое?» словно никогда не целовалась с мужчиной. А тут прямо... Ну не то, чтобы невинная девственница, но она растерянно провела ладонью по лицу. Да уж, никогда не думала, что так отреагирует. В комнатку проскользнул худенький смуглый мальчишка. С любопытством посмотрел на ларет черными большими глазищами. Кажется, ранее подобных ей не видел, потому что слишком уж откровенно разглядывал прямо с головы до ног. Однако это длилось недолго. Мальчишка явно помнил, кому пришел. «Старейшина Оак зовет тебя». И короткий взгляд в сторону Аларет. «Белую госпожу, как можно скорее, он что-то почуял». Ядха закатил глаза и, кажется, выругался на предшественнике Дишьяла. Мальчишка ретировался, оставив их наедине. Шаман повернулся к Алларет, вид у него был хмур. «Что-то произошло в лесу», — глухо сказал он. «Отсюда сложно дотянуться. Туманные горы глушат все заклинания». Аларет потеряла дар речи, но потом все же сосредоточилась и сообразила, что надо спросить. «Туманные горы?» Ядхай кивнул. «Да, именно». И тут же хитро посмотрел на нее. «Неужели вы думали, что земляные шаманы всю жизнь проводят под Шировой горкой?» Ларет ничего не ответила. «Да уж. Вот так поворот. А ведь действительно? Думали? У вас тут община?» Ядха посерьезнел. «Не совсем так, но обо всем я тебе расскажу потом. Сейчас нужно к Оакху. Идем». Он протянул руку. Аларед понимала, что сейчас надо потерпеть. В любом случае она сумеет добиться нужного, а заодно и узнает много интересного. В Амрите мало, что известно о земляных шаманах. И если удастся выведать что-то новое, это будет просто замечательно. Такой прорыв. Быстро вложив свою ладонь в его, Алларет показала всем видам, что готова следовать. Однако внимательно изучающий взгляд Ядхи заставила замереть. Что-то не так? Поинтересовалась она. Шаман не ответил. Стало не по себе. Но что он так смотрит, словно съесть хочет. Это действительно совсем не лучшее желание. Однако отводить глаза она не собиралась. Захотелось даже гордо вздернуть подбородок и посмотреть сверху вниз. Но это было бы совсем по-девчачье. Яд, начала она, но тут же оказалась в стальных объятиях. Ты согласилась, белая госпожа? Обжег его шепот, а в черных глазах напротив вдруг вспыхнуло пламя. Аларет сажалась, но воспротивиться так и не сумела, потому что губы Ядхи накрыли ее собственные. И на этот раз поцелуй вышел таким, как надо, и больше никто не мешал. Она даже не сразу сообразила, как покинула комнату и направилась вслед за шаманом. «Ну да», — думала Аларет, глядя под ноги, чтобы не споткнуться. Согласилась. «А у меня был выбор?» «Выбора и не было, и выпутываться из создавшегося положения нужно. Вот и идешь на то, что предлагают. Правда, со своими условиями». А Ларет бросила на ядху мимолетный взгляд. «Да уж, будущий муж. Но, с другой стороны, они слишком мало знали о земляных шаманах. А судя даже по коридору, выложенному золотистой плиткой, шаманы вовсе не дикари. Вот как прекрасно все отделали». Стены светились мягким желтым светом и были покрыты причудливыми узорами. Конечно, не сравнить с изящной живописью Чемраинского дворца, но все равно нельзя отрицать, что оформители были мастерами своего дела. Коридоры они прошли быстро и оказались на круглой площадке, выдолбленной прямо в горе. А Лорет обернулась вернулась и мысленно присвистнула. «Ну и ну, на такую скалу и за две недели не вскарабкаться!» А еще теперь ясно, что мягкое сияние внутри не чары. Вся скала была желтой, словно духи, играя, отлили ее из чистого золота. «Это Тунгай она», – заметив ее взгляд, произнес Ядха. «Гора шаманов. Тут только мы и жрецы с семьями. Остальные живут там». Он указал на расстилавшуюся у подножия горы изумрудно-коричневую долину разделенную хрустально-синей рекой. Оларет перехватило дыхание. Такой красоты в столице, близлежащих городках и деревнях не было. Впрочем, неудивительно. Гор вам Амрите-то нет, и красота природы совершенно другая. «Сколько вас?» Тихо спросила она, не отводя взора от долины. «Сто», — ответил Ядха. «Или тебя интересует не только род огненных ласок?» «Сто? И это один род?» «О, духи небесные, как же можно быть такими слепцами?» «Ах, какая картина!» – донесся из ниоткуда шелестящий голос. А Ларет насторожилась. По лицу Ятхи ничего нельзя было прочесть. Она осторожно посмотрела по сторонам, никого не видать. «Да не вертись ты!» – рассмеялся ветер. «Дай рассмотреть!» Ятха не сильно сжала ее ладонью, давая понять, все в порядке и переживать не стоит. «Хороша?» – одобрил ветер. «Почему ветер?» «Да просто рядом больше ничего не было, а голос?» «Голос говорившего походил именно на шум ветра. Вот и все. Правда, на мгновение Аварет показалось, что у нее какие-то галлюцинации». Неожиданно раздался приятный низкий смех. «Совсем рядом, только руку протяни, вдруг закружили белые вихри, вырисовывая лицо пожилого человека». Высокий лоб, длинный крючковатый нос, чуть раскосые глаза с прищуром, белые волосы, перехваченные лентом с костяными бляшками. Крупный рот, впалые щеки и улыбка, от которой непонятным образом стало теплее. Вихре соткали полупрозрачную руку, в которой густой молочно-белой струей дымилась длинная трубка. Нос защекотали запах дождя и горной свежести. Тело мужчины не было видно. Все скрывал клубящийся белый дым. Оак чуть покачал головой. Морщинки в уголках глаз на мгновение стали резче, как вырезанная на камне паутина острым резцом. «Здравствуй, дочка», — проговорил он, и, выскользнувшие из прически Аларет в прятки, зашевелились на ветру. «Рад тебя тут видеть». Ты только не думай, что кто-то обижать тебя вздумает. Такого у нас не принято. А Лорет про обиды вообще не думала, разглядывая духа ветра. Или не духа. Голос она сразу не признала, но сейчас дошло. Едва они тут оказались, кто-то задал вопрос Ядхи, Да еще и обратился сын мой. И сейчас это же он. «Здравствуйте», – наконец произнесла она. «Прошу простить за столь откровенное разглядывание. Мне прежде никогда...» «Ой, перестань!» расхохотался Ах. «Никогда ей». «Разумеется!» Дым вдруг приобрел алый оттенок, запульсировал, словно огненный рубин. Воздух напитался жаром, а Ларет невольно отшатнулась к Ядхе. Тот приобнял ее за плечи и сукоризной посмотрел на старейшину. «Не пугай мою невесту!» строго сказал он. «Не ради этого же ты сюда нас позвал?» Ах, закатил глаза. Дым вновь стал белым. «Ой, подумаешь! Совсем уж не даете пошалить старику. Ладно, слушайте. Ваш друг Билай совсем из ума выжил». Схватил лесничью и собирается принести ее в жертву. За ними по следам бегут, конечно, преследователи, но не уверен, что успеют. Лорет похолодела. «Как это случилось?» – спросила она. Ох, хитро посмотрел на нее. «Подумай, невестушка будущая, хорошо подумай. Если он пришел во дворец, а его там ваши чародеи встретили, да еще и Ядха приложил заклинаницам. короче, он сейчас в жутком расстройстве». Шаман рядом скрипнул зубами, а ларет бросила на него озадаченный взгляд. «Не Ядха, бивай хмыкнул Оак. «Ну, а это сущие мелочи. Поэтому, детки, быстро собирайтесь и бегом к поющим камням. Там заодно и поженитесь». «Поженимся?» оторопела Алларыт. Услышанная не желала никак укладываться по полочкам. Страх за Виору, явное осознание, что преследует мятежного чародея Ализар и, возможно, кто-то еще и странный разговор со старейшиной». О каком замужестве вообще может идти речь? Особенно сейчас. Ядха, как честный мужчина, должен это сделать. А там место очень даже подходящее. А трупы, если будут, приберете. В общем, готовы? Старейшина с ног до головы окутал дым, а ворот стала не по себе. Вокруг вмиг похолодало. Платье оказалось слишком тонким и легким. Ах, я тебя убью». Шумно выдохнул Ядха и сгреб ее в объятия. Стало теплее, но тут же закружил сумасшедший вихрь, и льдинками рассыпался хриплый смех. А Ларет что-то подхватила, как пушинку, и понесло вверх. Она вскрикнула, однако тут же услышала обжигающий шепот Ядхи. «Тихо, не бойся, это всего лишь чары перехода, скоро пройдет, прижмись крепче!» Захотелось было возразить, повиснув в воздухе без опоры под ногами, да еще и в его объятиях весьма сложно как-то двигаться, но к чему лишние слова. А Ларет только вздохнула, ткнулась лбом в плечо шамана и прикрыла глаза. В ушах свистел ветер, холод снова пробирал до костей, однако, чувствуя рядом ядху, она понимала, что ничего не боится. Странно. Миг и они оказались на твердой поверхности, а Ларет покачнулась, но ее удержали. «Погоди немного, чары шаманов для многих людей сразу непривычны», шепнул он, касаясь губами ее виска. А Ларет сделала глубокий вдох и взяла себя в руки. «Так, не смейте раскисать, а то этот еще не приведи духи небесной и ширы вместе с ними, решат, что она уже растаяла и готова пасть к его ногам». Слегка отстранившись от шамана, Аварет смотрелась и потеряла дар речи. Место было странным, мрачным и величественным одновременно. Круглая площадка из темно-серого камня. Разного размера и высоты Менгиры тянулись к затянутыми тучами небу. Казалось, что от каждого камня исходило серебристое, голубое и мертвенно-бледное сияние. Воздух влажный, пропитанный запахом приближающейся грозы. От земли по ногам шел холод. Аварет сама, не отдавая себе отчета, сделала шаг к ближайшему Менгиру и коснулась кончиком пальца. Тут же раздался тревожный плачущий звук, от которого кровь в венах заледенела. «Камни поют!» Рядом хрипло выдохнул Ядха. «И они действительно пели!» Страшно и тихо, словно ее прикосновение пробудило древнее существо, до этого спящее тревожным сном. Менгиры были неподвижны, однако земля под ними задрожала. Аварет испугалась, но сумела взять себя в руки. Сейчас не время показывать, как хочется сбежать и спрятаться. Королевские чародейки так себя вести не должны. Позор же! Впрочем, Ядха находился рядом и никуда не собирался уходить. Это немного успокаивало, а Ларыд вдруг отчетливо осознала. Рядом с земляным шаманом она не так боится увидеть нечто ужасное. На какое-то время чародейка потеряла ориентацию в пространстве. Казалось, площадка с менгирами находится в каком-то другом мире, а она сама вовсе не присутствует тут и вообще смотрит какой-то безумный сон. Ядха аккуратно ухватил ее чуть повыше локти. «Дыши глубже», – тихо произнес он. «Тут всегда так, особенно если попадаешь первый раз. Камни пробуют силу, начинают морочить, не любят слабых чародеев». Аларет выдохнула и прикрыла глаза. «Да уж, с сильными артефактами, да еще и с такой древности, шутить не стоит. Впрочем, даже если она захочет, то ничего не получится». У тех, кто правит этими местами свои представления о жизни? Зачем ему сюда? спросила Аларет и даже не сразу поняла, что задала вопрос вслух. Однако Ядха ни капли не удивился и ответил спокойно и ровно. Сила истинных! Когда жители волшебного леса и туманных гор были единым целым, сюда приходили по всем важным делам. Скрепляли ли брачный союз? давали клятву верности, обещали отомстить и много чего еще. За это время поющие камни напитались чародейской силой настолько, что стали твориться странные дела. Аларет покосилась на Ядху. «Ты так говоришь, будто сам был свидетелем всего этого». «Я не такой дряхлый старик, милая», — хмыкнул он, рассматривая один из камней, приземистый и темный, не похожий на остальные. Но, конечно, кое-какой опыт имею. Итак, я отхлубнулся. Века на три. А Ларет потеряла дар речи. То есть? То есть ее супруг на триста лет старше? Вот духи небесные, это уже слишком. Мало того, что приходится становиться женой непонятно кого, непонятно как, так еще и... Уж не думаешь ли ты дать задний ход? Ласково поинтересовался шаман. И Алларет поняла, такого делать точно не стоит. Нет, выдохнула она, Ну и свадьба здесь мне не по душе. Ядха пожал плечами. Конечно, какая разница, что ему, чурбану бесчувственному? За столько лет, вероятно, навидался такого, что ко всему уже относится философски. А она... Пусть уже не невинная девица и не ждет, что однажды откроется дверь и войдет мужчина и ее мечты. Но, шир подери, хочется все-таки по-нормальному. На многое можно закрыть глаза, но не на все. Мы что-нибудь придумаем, — неожиданно пообещал Ядха с нотками веселья в голосе. А Ларет недоверчиво посмотрела на него, но, встретившись со взглядом темных глаз, поняла, не шутит. И от осознания этого на душе стало теплее. Однако улыбнуться не решилась. Не сейчас, потом, когда будет все в порядке. «Думаешь, вдвоем мы справимся?» Ядха поднял голову и, заложив руки за спину, посмотрел на хмурое небо. «Не думаю», — хрипло ответил он. А Лары чуть нахмурилась и тоже взглянула на небо. Теперь тучи обрели фиолетово-серый оттенок и, казалось, вот-вот рухнут на головы. На один из самых высоких мингиров сел ворон. Громко каркнул, посмотрел черным глазом. И не было ничего хорошего в его карканье, будто предупреждал, что лучше бы людям уйти отсюда. Аларет сжала кулаки. «Нельзя! Сердце! Не стучи, как у испуганного крольчонка!» Что ж ты за дочь своих родителей, если так сразу испугалась? Родители-то были в Чемране одними из лучших, знали свое дело, служили Кейрану Второму, когда тот был совсем мальчишкой, отец королевским чародеем. Мать занимала не последнее место всей мате. И если б не нелепая случайность, то и сейчас никто бы их не смог переплюнуть». Алларет мотнула головой, подошла к Ядхе. Вспоминать о гибели родных мало приятного. Эксперимент с использованием древних заклинаний в королевской лаборатории пошел не так, как предполагалось. В результате погибли все. До сих пор правда была загадкой, каким образом Алисия Талваре оказалась в тот момент рядом с мужем. Еще один ворон сел на высокий Мингир. Переглянулся с крылатым товарищем, недовольно каркнул, будто показывая, что не понимает, зачем они здесь. Первый ворон молчал, только внимательно смотрел на Аларет, словно знал тайну. Стало холодно, однако она не подала виду. Наоборот, собралась и дала мысленный приказ вспыхнуть внутренней силе. Климатические чары, конечно, не ее конек, но кое-что сделать можно. По телу растеклось приятное тепло. Аларет облегченно выдохнула. Из леса донесся угрожающий рык. Камни издали пронзительные вскрики, будто раненые воины на поле боя. Спустя миг звуки стихли, однако от наступившей тишины по телу пробежали мурашки. Ноги онемели, а во рту пересохло. Вновь накрыло волной холода, и карканье ворона прозвучало насмешкой над глупой человеческой чародейкой. «Хозяин леса, видно, идет», – как-то отстраненно произнес Ядха, и земля под ногами дрогнула. Но, вопреки ожиданиям, из-за стволов огромных сосен показался не хозяин леса и даже не его верные фрейри. Медленно-медленно, словно каждое движение давалось с превеликим трудом, к поющим камням приближался черный туман. Он клубился, перемещался с места на место, вспыхивал зловещим красным светом. алара замерла на месте. Что бы там ни говорил Ядха, но благополучный исход уже не верилось. Пока их тут двое, и что делать она совершенно не представляет. Словно прочитав ее мысли, шаман шагнул к ней и оказался рядом. «Ничего не бойся», — шепнул на ухо и положил руку на плечо. «Старейшина одобрил наш брак. У тебя защита самого Аакха, от ветра». «Что-то я ее не чувствую», — заметила Алларет. «И правда, когда это старейшина мог успеть наложить заклятие защиты? Только болтал да умничал». Ядха тихо рассмеялся. «Не бойся», — повторил он. «Белая все равно пришел не по нашей душе». Сказанное не слишком прибавило уверенности, вид тумана заставлял сжиматься все внутри, и чувство это было совсем не из приятных. Туман вдруг замер, кажется, почуял, что-то не так, и неожиданно начал рассеиваться, мерцая серебром. «Что это такое?» – шептала Алларет. Ядха поднял руки, воздушный вихрь закрутился вокруг него, Миг, и в смуглых пальцах оказались колотушка и тунгур. «То, что случается со слишком самонадейными чародеями», – невозмутимо ответил он. Удар в тунгур. Снова удар. Вихрь закружил в причудливом танце, взметнул легкую ткань платья Ларет, растрепал белокурые волосы. Она тут же попыталась убрать их с лица, но ветер стал сильнее. Что происходит? Чуть не сорвалось ее губ. Туман взметнулся до вершин сосен и рухнул на мингиры. Ядха рассмеялся, снова ударил в Тунгур. Земля содрогнулась. Казалось, она сама помогает шаману, желая сбросить с себя непонятное существо, выбравшееся из леса. Ритм Тунгура завораживал. Сердце само стучало в такт. Будто Ядха сумел из небытия вызвать музыку изначального мира, и теперь она ранила существо, решившее покуситься на жизнь и гармонию в этих местах. «Обними меня!» – неожиданно сказал Ядха. Аларет колебалась долю секунды, но не потому, что не хотела или сомневалась, а потому, что просчитывала, Как удобнее будет поставить щит. При прикосновении это куда действеннее, поэтому слова Ятки прозвучали не неуместно и странно, а как призыв к действию. Чародейка решительно шагнула к нему и обняла со спины. Руки сцепила Натальи, по пальцам пробежал жар, ослепительная вспышка, и обоих окутал лилово-серебристый купол. Предупреждай в следующий раз. Внезапно хрипло выдохнул Ядха, и Аварет с изумлением осознала, что ему не так легко, и шаманские чары попросту сопротивляются чарам ее собственным. «Что мне?» – «Держи щит», – шепнул он. Черный туман вновь сгустился и вдруг рванул к ним, словно решил мгновенно накрыть собой. Тунгур вспыхнул оранжевым пламенем, колотушка сверкнула алой молнией, опаляя руки Ядхи. Он прошипел какое-то ругательство, а Ларет не сумела разобрать, на каком языке, однако думать было некогда. За черным туманом вдруг на мгновение мелькнула полупрозрачная худенькая фигурка, показавшаяся чародейке знакомой. «Виора!» — вдруг понял Ларет. «Это же Виора!» Черный туман попытался кинуться на защитный купол, однако тут же был отброшен назад пламенем, вырвавшимся из ладоней шамана. Раздалось гневное шипение. Туман начал сворачиваться громадным змеем. Блеснули рубиновые всполохи, словно глаза без зрачков. Полные злобы и жестокости, чужды этому миру и жизни. Алларет почувствовала, как кончики пальцев защекотала, сила уходила слишком быстро, стиснула зубы, приказывая себе держаться, не отпускать купол. Пламя ядхи свободно проходило сквозь него, будто так и было задумано. Скользнула безумная мысль, что изначально вся эта свистопляска с лесничей была затеяна ради того, чтобы получить чародейку в распоряжении земляных шаманов. И тут же поняла. Насколько это абсурдно. Полупрозрачная фигурка покачнулась. Донесся слабый вскрик. А Лорет стала нехорошо. Она закусила нижнюю губу, судорожно соображая, как помочь девочке. Ядха словно почувствовал это, потому что хрипло произнес. Тихо, сейчас все сделаем. Снова удар пламени. Миг. Туман исчез. Авиора, едва держась на ногах, обвела мутным взглядом мингиры. «Быстро забирай ее!» — рыкнул Ядха. И Аварет, сбросив оцепенение, кинулся к виори. Та, обессилев, рухнула бы прямо на землю, если бы чародейка не успела подхватить ее. Девчонка была бледной до синевы и холодной-холодной. Утянуть под купол, отогреть заклинанием, ведь единственное, что держит душу в теле, связь с Ализаром. Только вся жизненная сила словно утекает в бездонную пропасть. «Кстати, где брат? Ведь если не заблокировать это чудовище, то...» Аварет заметила, что черный туман вновь стал сгущаться. «Быстрее!» – крикнул Ядха, удерживая в руках ало-оранжевый пламенный шар. Аварет не хотелось сгореть заживо, поэтому она, сделав еще одно усилие, все же оказалась под защитным куполом вместе с лесничей. Виюра дышала часто-часто и поверхностно, а Ларет не могла подпитать ее собственной силой, не сорвав купола. И тут туман оглушительно зашипел, и сквозь черную дымку она увидела искаженное яростью лицо Ализара.